необычные подарки праздник во дворце императора дльберта развернулся в поистине эпической манере столичный дворец будь то живое существо буквально вибрировал от музыки радостных голосов и смеха Огромные колонны из белого мрамора витыми лентами золота и серебра поднимались к высокому своду где на стенах сияли картины изображающие Величайшие победы императорских армий. Мозаики, выполненные из цветного стекла, переливались под цветом огромных хрустальных люстр, каждая из которых была украшена тысячами искрящихся капель кристаллов. Свет отражался и рассыпался по залу, делая его похожим на мир сверкающего волшебства. А в центре этого великолепия находился тронный зал – величественное сердце праздника. Огромные двухстворчатые двери, инкрустированные золотыми гербами, были открыты настежь, приглашая гостей в просторный зал с блестящим мраморным полом, выложенным сложными геометрическими узорами. Вдоль стен располагались высокие зеркала в рамах из полированного дерева и бронзы, так что свет множился и отражался, заполняя все пространство. Каждая деталь была продумана до мелочей – от резных деревянных панелей на стенах до тяжелых шелковых занавесов, которые раздвигались лишь по великим торжествам. Центральное место в этом величественном зале занимал трон императора. Он был возведен на высоком пьедестале, выполненном из черного обсидиана и золота. Сам трон сиял великолепием, инкрустированный рубинами, сапфирами и изумрудами. Его спинки и подлокотники были украшены резьбой, изображающей императорского орла, символ власти и могущества действующего императора Адальберта. И сейчас император сидел на этом троне, облаченный в императорские одежды. Длинная мантия из алого бархата, украшенная гербом империи Суран, и была отторочена мехом снежных барсов а его корона, сверкающая на голове, казалось, была высечена из золота и обсидиана с вкраплениями редчайших драгоценных камней. Многочисленные дворяне империи, собравшиеся сейчас в зале, старались показать себя в самом лучшем свете. каждая платье, каждая парадная форма выглядели произведениями искусства. Дамы блистали в платьях из шелка, сатина и бархата украшенных редкими перьями, кружевами и драгоценностями. Их наряды играли всеми цветами радуги, переливаясь от красного до зеленого, от синего до золотого. Массивные ожерелья, серьги и браслеты поблескивали в свете люстр, демонстрируя их статус и богатство. Мужчины не уступали женщинам своей нарядности – Их камзолы, пошитые из тончайших тканей, были украшены вышивкой и гербами родов. Массивные пояса и перевязи были сделаны из драгоценных металлов, инкрустированы рубинами и топозами. Каждый старался выглядеть так, чтобы произвести впечатление на императора, хотя в глубине души понимали, что его благосклонность трудно заслужить. Перед троном уже располагался длинный ряд из сундуков, ящиков и подношений. Все они предназначались для императора. Внимание привлекли сверкающие доспехи, которые были выставлены как дары от самых уважаемых родов. Одни доспехи были выкованы из чистого серебра и украшены золотыми орнаментами, другие – из драгоценной стали с инкрустацией драгоценных камней. Среди подарков можно было увидеть оружие, изготовленное из редчайших металлов, магические амулеты и даже фолианты древних заклинаний. Внимание многих было приковано к статуэткам, выполненным из редчайшего аметиста и янтаря, изображающим древних богов и героев. Оркестр, состоявший из лучших музыкантов империи, исполнял мелодии возвышенные и торжественные. Под звуки Волторн и Флейт зал заполнялся тихими перешептываниями, вздохами восхищения и звоном бокалов с вином. Вино, кстати, подавалось самое лучшее из глубоких винных погребов империя. Выдержанное и сладкое, оно казалось настоящим нектаром, который тек рекой в этот торжественный день. Дворяне, стоящие в очереди, терпеливо ожидали момента, когда смогут лично поздравить императора и вручить ему свои дары. Каждый старался угодить, преподнести нечто особенное, что выделило бы его среди других. В тени громоздких колонн шли тихие переговоры, обсуждение будущих политических союзов и тайных договоров. Но все они меркли перед великолепием этого дня. Однако главный зал был лишь частью праздника. Во дворе дворца, в тени старых дубов и экзотических деревьев, тоже шло веселье. Фонтаны, сверкающие водой, переливались в свете сотен волшебных ламп, а пиры разворачивались на длинных столах, уставленных блюдами с мясом, фруктами и сладостями. Артисты всех мастей демонстрировали свое искусство – танцы, акробатические номера – фокусы и иллюзии. Люди смеялись и восхищались мастерством артистов, забывая о своих повседневных заботах. Также и сам город, расположенный вокруг дворца, бурлил не меньше. На площадях шли парады, люди танцевали и веселились, празднуя день рождения их великого императора. Песни, звуки флейт и лютен доносились из каждого переулка. Улицы были залиты светом тысячи факелов, и весь город казался охваченным волшебством этого праздника. Этот вечер в самом центре империи Суран продолжался, погружая столицу в вихрь праздника. Этот блистательный город, словно гигантский живой организм, впитывал в себя радость и восторг каждого своего жителя. Каждая улица, каждый переулок был заполнен людьми и звуки музыки разносились по всем уголкам. Багрово-золотые флаги, развивавшиеся на башнях, символизировали торжественность дня, а на каждом углу торговцы предлагали сладости, экзотические фрукты и напитки, доставленные из дальних земель. Имперская стража, облаченная в парадные доспехи, поддерживала порядок, но лица стражников были расслаблены, а В этот день в столице редко случались беспорядки. Главная площадь города, расположенная перед дворцом, была центром этого масштабного праздника. Вокруг ее возвышались великолепные здания из белого камня, украшенные колоннадами и арками, каждая из которых была покрыта замысловатой резьбой. Статуи великих полководцев и героев империи стояли вдоль дорожек, и к их подножьям люди клали цветы, словно отмечая величие их подвигов. На самой площади возвышался величественный монумент, изображающий самого императора Адальберта, скинутого на боевого коня с мечом, поднятым знак победы. Статуя сияло в свете сотен магических факелов, которые горели ярким, но мягким светом, освещая лица гуляющих. Здесь буквально повсюду были развернуты сценические подмостки, где артисты, поэты и музыканты радовали толпы своим мастерством. Вокруг сцен собирались небольшие группы людей, слушавшие оды в честь императора, восхваляющие его победы и мудрость. Танцы, фейерверки, иллюзии магов... Все это казалось сказочным, нереальным. В воздухе витали ароматы жареного мяса, пряности и свежей выпечки, что добавляло особого уюта в атмосферу праздника. Однако все внимание самих дворян империи было сосредоточено на дворце, сердце праздника. Внутри его огромных залов торжество продолжалось. Дворяне, как и прежде, стремились угодить своему повелителю – Выстраиваясь в очередь к трону, каждый старался впечатлить императора подарком, который мог бы закрепить его имя при дворе. И среди подношений были уникальные мечи, созданные лучшими кузнецами империи, украшенные орнаментами из золота и серебра, с рукоятками, инкрустированными редчайшими драгоценными камнями. Один из баронов привез сундук, полон пряностей и масел, доставленных из дальних южных стран. Другие приносили магические артефакты, статуи и украшения, надеясь поразить своим вкусом. На одном из столов были выставлены доспехи, выполненные по особым заказам. Эти доспехи сияли в свете леостра, привлекая внимание своей сложностью и изяществом. Кираса, украшенная золотыми драконами, словно оживала, цветом огней. Шлем, увенчанный серебряным орлом, казался идеальным символом имперской мощи. Здесь же стояли и массивные щиты, инкрустированные рубинами и сапфирами, символизирующие защиту и стойкость. Сам же император Адальберт, величественно восседая на своем троне, сдержанно принимал дары. Но его лицо не выражало ни высокомерия, ни снисходительности. Лишь спокойное достоинство. Он внимал поздравления, разглядывал подношения и время от времени произносил короткие слова благодарности. В его глазах была видна мудрость, обретенная годами правления, но в этот вечер он казался особенно благосклонным. Те, кому посчастливилось оказаться вблизи императора, рассказывали о его невероятной харизме. О том, как одно его слово или взгляд способно изменить судьбу целого рода. И по мере того, как вечер продолжался, дворец заполнялся все новыми и новыми гостями. Слуги, облаченные в элегантные ливреи, бесшумно скользили между толпой, предлагая бокалы с вином, медовухой и экзотическими ликерами. Дворяне кружились в танцах, а те... Кто пока не решался подойти к трону, обсуждали последние новости и строили планы на будущее. Тем временем на нижних уровнях дворца шло еще одно торжество. Здесь, в огромных залах, выложенных мрамором и украшенных дубовыми балками, имперская гвардия и солдаты также праздновали день рождения своего повелителя. пиршество в этих залах отличались от изысканности верхних этажей. Здесь царили песни, смех и громкие тосты. Гвардейцы, отставив свои парадные мундиры, наслаждались сочным мясом и крепким элем, вспоминая свои боевые подвиги и давая клятвы в преданности императору. И хотя праздник фактически охватил все слои общества, от крестьян до знати, в этот день ощущалось единое дыхание империи. Одна нация, единая под властью великого императора Адальберта, праздновала свое могущество, силу и славу. На данный момент в главном зале императорского дворца, среди пышного убранства и блеска дорогих нарядов, все еще витала атмосфера радости и праздника. Толпа придворных продолжала восхищенно обсуждать подарки, уже преподнесенные императору Адальберту как вдруг внимание всех присутствующих привлек неожиданный поворот событий. Принц Георг, любимый сын императора Адальберта, неожиданно шагнул вперед со своим даром. Кольцом жизни. Не совсем привычным для людей артефактом, явно эльфийского происхождения, о котором многие лишь слышали. И то в легендах. Стоявший поблизости посол королевства эльфов, элегантный и грациозный в своем облике, сразу же застыл на месте, мгновенно почувствовав магическую ауру кольца. Его глаза резко сузились, а лицо, до этого выражавшее учтивую вежливость, омрачилось скрытым гневом. Он не мог поверить в то, что видел сейчас перед собой. Кольцо жизни было одним из самых редких артефактов эльфийских земель и его создание требовало невероятных магических знаний и времени. Этот артефакт был способен не только исцелять смертельные раны, но и предупреждать своего носителя об отравлениях и даже об обнаружении ядов в радиусе нескольких шагов. Присутствие такого кольца на пальце императора Адальберта могло легко разрушить тщательно выстроенный план, который старательно пытались воплотить эльфы. Но ничего сделать он уже просто не мог. Именно поэтому посол королевства эльфов сдержанно наблюдал за тем, как принц Георг с трепетом надел кольцо на палец своего отца. Мягкий свет окружил кольцо, и сила эльфийской магии жизни едва уловимо пронеслась по воздуху, как легкий ветерок, наполняя зал ощущением чего-то древнего и мощного. Император спокойно поблагодарил сына с искренним уважением и благодарностью, видимо, даже не подозревая о том, что этот подарок только что спас ему жизнь, так как в голове посла тем временем уже вовсю кипели мысли. Он чувствовал, как будто его ловко обошел в тонкой игре интриг и смертельных заговоров, что он просто не мог признать. Он, конечно, также весьма старательно приготовил свой подарок для императора. Драгоценную статуэтку, изысканную в своих деталях и на первый взгляд совершенно безобидную. Однако внутри лака, покрывавшего поверхность этой статуэтки, был заключен коварный яд, который медленно проник бы в тело императора Адальберта, стоило ему лишь на мгновение коснуться своей кожей и ее поверхности. Это было древнее колдовство, созданное лучшими мастерами ядовитых чар, скрытых даже от самых опытных магов. Спустя несколько недель я должен был начать действовать, вызывая замедленную, но неотвратимую смерть, которую даже самые искусные маги-лекари не смогли бы распознать. Но с этим кольцом жизни все его старания были тщетны. Этот артефакт, наполненный эльфийской магией жизни, был в состоянии распознать даже самые хитроумные заклинания и предотвратить действия яда. Именно поэтому посол эльфов сейчас с большим трудом сохранял самообладание, когда во время аудиенции император с улыбкой поблагодарил его за преподнесенный подарок. Его планы рухнули, он не мог позволить себе проявить ни малейших эмоций. Он поклонился, выдавив из себя учтивую улыбку, но в его голове уже крутился вихрь мыслей о том, как все могло пойти не так. Когда посол вернулся на свое место среди эльфийской делегации, его сердце билось чаще. Он не понимал главного, откуда у принца Георга могло появиться это могущественное кольцо. Даже в королевстве эльфов, где магические артефакты были не в новинку, подобные кольца считались уникальными реликвиями, доступными лишь немногим избранным. Он знал, что даже королева Эллариэль, которая славилась своей магической силой и красотой, не обладала таким артефактом. Так что гнев и смятение терзали разум посла. Он быстро прокручивал в голове возможные сценарии. Может, принц заполучил кольцо в ходе таинственных поисков в древних руинах или же каким-то образом установил тайный союз с высокопоставленными эльфами? Но это было невозможно. Все известные кольца жизни хранились в самых тщательно охраняемых хранилищах королевства эльфов и ни одно из них не покидало границ эльфийских земель. Был ли это акт предательства? Кто мог продать такой артефакт представителям человеческой расы? Это был очень сложный вопрос. Эльф напряженно размышлял, искал возможные ответы и не находил ни одного подходящего. Его гнев только усиливался при мысли, что их тщательно продуманный план был разрушен каким-то случайным стечением обстоятельств. Теперь ему предстояло найти ответы и докладывать своей королеве о провале, и это могло иметь катастрофические последствия для отношений между эльфами и империей Суран. Так что все еще ошеломленный таким неожиданным поворотом событий, Он все так же молча продолжал наблюдать за пышным празднеством во дворце императора Адальберта. Ему нужно было понять, откуда принц Георг мог заполучить кольцо жизни. В голове посла пронеслись все новые вопросы и предположения, но ничего из этого не помогало связать странные обстоятельства воедино. Внезапно его внимание привлек достаточно тихий разговор двух высокородных дворян, стоявших неподалеку от группы эльфов. Они словно не замечали присутствие эльфийского посла и, смеясь и переговариваясь, не скрывали своего завистливого любопытства. Их взгляды были направлены в сторону семьи графа Юрис, одного из самых преданных вассалов императора. Именно в этот момент сам глава этой семьи, граф Юрис вместе с женой и сыном, дарили своему Сузерену очередной подарок – изящный браслет, инкрустированный красными и оранжевыми драгоценными камнями, сверкающими огненным светом. И магическая, буквально огненная аура, что исходила от браслета, ясно указывала на его магические свойства. Один из дворян завистью заметил. «Посмотри на это! Защитный браслет с магией огня!» И как граф Юрис умудряется находить такие артефакты? Даже у меня нет ничего подобного. Его голос был полон обиды, смешанный с жуткой завистью. «Да», — ответил другой, — «все говорят, что молодой принц Георг и сын графа Юрис нашли какого-то артефактора в Академии магии, и, судя по всему, тот может создавать невероятно мощные предметы, кажется, теперь у них с магическими артефактами просто нет проблем». Услышав это, посол сразу же насторожился. Столичная академия магии была объектом пристального интереса эльфийского посольства все последнее время. Эльфы знали, что там могут быть скрыты многие древние знания и секреты, которые могли бы оказаться полезными для их народа. Более того, несколько месяцев назад они внедрили в академию своих агентов под видом студентов, чтобы наблюдать за развитием магии у людей – и собирать информацию о возможных угрозах. Но до сих пор от агентов не поступало ни единого известия о существовании такого артефактора или каких-либо значимых находок. Так что, только подумав об этом, посол эльфов нахмурился еще больше, и его тонкие пальцы сжались в кулак. Упоминание Академии магии только усилило его тревогу, Как такое могло случиться, что столь ценный источник информации остался для них закрытым? Почему их агенты не сообщили о каком-то мастере-артефакторе, который мог создавать столь могучие артефакты? Это значило, что либо все их агенты оказались бесполезны, либо сам этот артефактор был искусен в сокрытии своих истинных намерений и дел. Но в любом случае это было неприемлемо. Глаза посла сузились, когда он попытался охватить всю сложность ситуации. Если этот артефактор мог создавать такие мощные предметы, как кольцо жизни, то это означало угрозу для планов эльфов. Они давно стремились контролировать магические ресурсы людей, манипулируя ими для своих собственных целей. Но теперь, похоже, у империи Суран появился союзник, обладающий знаниями, которые могли разрушить все их усилия, и этот союзник был под защитой Академии Магии. Тихий разговор этих дворян империи продолжался, но посол уже не слышал их. Он глубоко задумался, оценивая новые данные и пытаясь понять, что делать дальше. Этот артефактор мог стать ключевой фигурой в новом противостоянии между эльфами и людьми. Но как его найти, и как нейтрализовать его влияние, пока оно не стало слишком большим? Все эти вопросы требовали немедленных ответов, и посол знал, что должен будет доложить обо всем своей королеве. Но прежде ему нужно было придумать план действий, и сейчас он буквально на физическом уровне чувствовал как в его душе разгорелось недовольство. Все складывалось не так, как ожидалось. План, тщательно продуманный и подготовленный, начал рушиться прямо у него на глазах. Легким жестом он подозвал к себе одного из своих слуг, стоящего неподалеку от роскошного стола с явствами. «Немедленно найди мне тех, кто отвечал за нашу операцию в Академии магии», прошептал он слуге, даже никак не скрывая раздражения. «Передаю им, что они должны ускориться и взять под контроль принца Георга. Мы уже потратили достаточно времени на эту игру с людьми. Пусть используют девушек-эльфиек, как было запланировано. Молодые, привлекательные, но достаточно опытные, чтобы соблазнить этого мальчишку и начать влиять на него через его слабости». Слуга коротко кивнул еще среди толпы, оставив посла наедине с его мыслями. Все должно было сработать идеально, принц Георг, будучи молодым и неопытным, должен был стать легкой мишенью для эльфийских чар и интриг. План заключался в том, чтобы установить над ним контроль с помощью прелестных эльфиек, которые незаметно внушили бы ему верность эльфийской короне. Однако до сих пор не было никаких значимых успехов, и едва подумав об этом, посол еле заметно поморщился вспоминая об очередной проблеме, которая беспокоила эльфийскую королеву. В академии был студент, который привлек внимание не только эльфов, но и самой королевы Элариэль. Этот студент был универсалом, редчайшей магической фигурой, способной одинаково владеть сразу всеми видами магии, что делало его крайне опасным и ценным одновременно. Так что даже королева Эл-Эриэль потребовала найти его любой ценой, но все усилия до сих пор оказались бесплодными. «Как они могли допустить такую беспомощность?» — с трудом сдерживаемым раздражением думал посол. «Они внедрили своих людей в Академию магии людей, создали нужные связи, но никаких положительных результатов пока не было». Было очевидно, что не только эльфы проявляли интерес к Академии магии с ее студентами. Разговоры, доносящиеся из соседних углов зала, ясно давали понять, что другие послы, представители как людей, так и других рас, также заметили присутствие изделий того самого таинственного артефактора и начали шептаться о нем. Возможно, это была просто зависть к богатствам, которые так внезапно посыпались на императора от его верных подданных, но посол не мог исключить, что они тоже стремились заполучить редкие артефакты. Тем более, что он и сам уже прекрасно видел то, как другие гости на празднике даже украдкой наблюдали за принцем Георгом, восхищенно или завистливо переговариваясь между собой». Теперь этот загадочный артефактор становился темой для обсуждения и любопытства далеко за пределами зала. Еще немногое слухи о его способностях распространяться по всей империи сурам и за ее пределами, что означало лишь одно – конкуренция за его изделия и возможные услуги вырастет в разы. Именно поэтому посол тихо выругался себе под нос на эльфийском. Его агенты должны были быстрее и точнее выполнять свои задачи, так как теперь все это просто не оставляло ему выбора, кроме как начать действовать более агрессивно. Если они не смогут взять под контроль принца Георга и найти универсала в ближайшее время, эльфийская миссия будет провалена. А вместе с ней рухнут и планы королевы Эллариэль. Немного погодя, как следует поразмыслив и направив свои мысли в нужное русло, он отправил еще одного слугу на выполнение новых поручений. Однако он не мог позволить себе терять время, ведь ситуация заострялась с каждой минутой. Одним лишь усилием воли он подал знак одному из своих самых доверенных эльфов, который незаметно скользнул к нему. — Пора действовать более решительно, — тихо сказал посол, не отводя взгляд от величественного зала, где продолжались торжества. «Подойди к наследной принцессе Елене. Она молода и красива, и ее сердце еще можно завоевать. Очаруешь ее, и тогда мы получим место при дворе императора, а также и доступ к самому императору Адальберту. Постарайся и... Не подведи меня!» высокие статные а главное, достаточно молодой эльф, молча кивнул и, подобно тени, двинулся через зал, указанный ему послом принцессе. Она стояла у окна, наблюдая за происходящим. Ее длинные черные волосы падали каскадом на плечи, а в достаточно красивых для человека карих глазах играли огоньки от зажженных факелов. Она была воплощением юности и грации, и ее взгляд вызывал у многих восторг и зависть. Эльф, словно заправский охотник, подбираясь к своей добыче, достаточно медленно приблизился к ней стелящимися мягкими шагами. Он не был обычным эмиссаром, это был эльф, обладающий природным обаянием и особыми чарами, способными вскружить голову даже самым стойким из смертных. Его шаги были осторожными, а манеры — безукоризненными. Он вежливо наклонил голову, пробормотав что-то льстивое и мелодичное, как это всегда удавалось его народу. И хотя принцесса Елена взглянула... На него с легкой улыбкой, но в ее глазах светилось что-то большее, не то веселье, не то хитрость. И когда эльф подошел совсем близко, то она весьма грациозным движением подняла руку, будто желая коснуться локон на своих волос, и продемонстрировала ему тонкий брачный браслет из серебра с инкрустацией из рубинов и сапфиров. В это самое мгновение подосланный к ней эльф остановился, словно наткнулся на невидимую преграду. Его прекрасное лицо резко побледнело, а улыбка угасла, как свеча на ветру. Брачный браслет на руке принцессы явно свидетельствовал о том, что она была замужем. Этот символ был не просто украшением, а древним артефактом, означавшим крепкие семейные узы, которые не могли быть разорваны ни магией, ни обаянием видимо именно поэтому принцесса елена и улыбнулась ему насмешливо слегка наклонив голову наб бок будь забавляясь его смущением ах извините лорд эльф вполне спокойно и даже как то слишком уж громко проговорила она и несмотря на то что ее голос был напевным и мягким в нем слишком явственно прозвучала издевка кажется вы что то упустили Подосланный к ней, послом эльф отступил на шаг, склонив голову в знак уважения, но его злой взгляд четко говорил о поражении. Он быстро отошел, вернувшись к послу, который уже не скрывал своего раздражения. Зубы посла скрежетали от злости. Ведь он никак не мог избавиться от раздражающего вопроса кем же был этот самый загадочный супруг принцессы елены которому удалось связать с собой наследную принцессу этот весьма неожиданный брак внес еще больше непредсказуемости в политические интриги при дворе императора ад и королева эллореэль требовала точной информации но ни одного достоверного ответа до сих пор не было принцесса елена была ключом к императору и тот Кто владеет ее благосклонностью, получит неоценимую власть. Но теперь они потерпели сокрушительное поражение в этом направлении, и посол не мог позволить себе еще одну ошибку. Именно поэтому, отступив к стене зала, он сейчас старательно подавил свою ярость, но внутри его бушевал пожар. Он зло смотрел на празднующих людей наблюдал за тем, как... Они смеются, наслаждаются этим жалким праздником и не понимают, насколько ничтожны по сравнению с величием эльфийской расы. Эти низшие существа, по мнению посла, были всего лишь временными гостями на земле, не способными ни на что великое. Они жили в мгновение, их культура и достижения были жалким подобием эльфийской вечности однако эти простые люди снова и снова находили способы сопротивляться планам эльфов особенно семейка императора адальберта с его детьми молодым принцем георгом и наследной принцессой еленой но посол эльфов был уверен в том что эльфы всегда берут свое рано или поздно они снова будут править миром как это было тысячи лет назад до того как люди начали строить свои импровизированные империи и претендовать на власть. Да, ранее все это было в другом мире, но светорожденных это не интересовало. То, что они захотят, то и будут делать, на то они и высшая раса, чтобы брать то, что только им захочется. Его мысль вернулась к наследной принцессе Елене. «Этот брачный браслет». Кто был ее супругом? Кто осмелился вступить в брак с дочерью императора, оставаясь в тени? Это был ключевой вопрос. Если выяснить, кто ее муж и что за сила скрывается за ним, можно будет найти слабость, которую можно будет использовать против ее и всей ее семьи. «Мы должны приблизиться к принцессе, если не напрямую, то через ее окружение», – размышлял посол. Он прекрасно понимал, что прямой подход был закрыт, но эльфы всегда умели действовать через коварные и скрытые пути. Их красота и изящество были идеальным прикрытием для хитрости и манипуляций. «Нам надо найти того, кто окружает ее». Пробормотал он себе под нос, продолжая планировать свои последующие действия. «Дворцы всегда полны слуг, охраны придворных дам». И каждый из них может быть использован в наших интересах. Если мы сумеем подчинить кого-то из ее ближайшего окружения, то сможем узнать все тайны, которые прячет императорская семья. А затем... Затем мы сможем нанести свой удар. Он быстро взглянул на своего доверенного помощника, стоящего рядом. «Найдите тех, кто служит наследной принцессе», приказал посол, и его голос был тихим, но решительным. «Слуги, фрейлины, даже стража. Нам нужны союзники среди них. Обольстите их, подкупите. и Используйте все доступные методы. Мы должны узнать ее секреты, а через них все слабости ее семьи». Помощник кивнул и немедленно ушел выполнять приказ. Тем более, что именно сейчас посол понимал, что этот мир со всеми его богатствами и силами принадлежал эльфам по праву. По праву высших существ, люди были созданы своими богами именно для того, чтобы служить высшей расе. Но временные успехи смертных породили у них иллюзии о своей значимости. Это заблуждение следовало разрушить. Так что планы посла были ясны – приблизиться к сердцу императорской семьи, разрушить ее изнутри и вернуть уже этому миру должный порядок. Когда эльфы правили, а люди лишь выполняли их волю. Ведь именно эльфы всегда знали, как скрытно захватывать власть. Магия, обаяние, хитрость – все это их инструменты. Они были созданы для величия, а люди были созданы для рабства. Вся их история говорила об этом. Придет время, и империя Суран падет к их ногам. А эльфы займут свое законное место на вершине мира. Посол улыбнулся холодной улыбкой – Это был лишь вопрос времени. Император Адальберт сидел в своем кабинете, освещенном мягким светом магических светильников. Его пальцы осторожно касались гладкой поверхности кольца жизни, которые подарили ему дети. Это был артефакт необычной силы. Эльфийская магия ощущалась в нем с самого момента, когда кольцо было надето на палец. Не раз жизнь императора была под угрозой, и не только самого Адальберта, но и всей его семьи. Теперь на его руке было надето это своеобразное украшение, в которое была вплетена особая, почти непостижимая энергия жизни, которая дарила не только защиту от ядов и вредоносных заклинаний, но и сама определяла подобные угрозы поблизости от своего носителя. Однако больше всего Дальберто беспокоил вопрос о том, откуда у его сыновей вообще мог взяться такой ценный артефакт. Да, он и сам помнил о том, что Георг не раз уже упоминал молодого студента Академии Магия, артефактора по имени Юрий. Этот молодой человек был полон потенциала, но с ним было непросто, и именно поэтому император задумался о том, Как человек столь юный и без опыта мог создать нечто, что даже лучшие мастера артефактора империи Суран считали бы невозможным? Адальберт знал, что такие таланты невероятно редки, и их нужно оберегать, но и здесь была проблема. Юрий был человеком свободного духа, а его упрямство и независимость делали любые попытки контроля бесплодными. И даже более того, на любую подобную попытку этот паренек мог ответить явной агрессией, словно опасался того, что такая опека может стать для него рабским мошенником. Задумавшись над всей этой ситуацией, император медленно потер свой подбородок, еще больше углубляясь в размышления. Если бы Юрия можно было бы заставить остаться в империи, они бы получили могущественного союзника, Но при всем своем могуществе Адальберт понимал и то, что грубая сила или давление здесь не помогут. Георг уже предупреждал своего отца о том, что Юрий устал от попыток манипулирования. И именно поэтому империя рисковала потерять его, если будет продолжать давить на него. Это было особенно опасно, ведь Юрий мог сбежать за пределы империи, а тогда его таланты окажутся в руках врагов. А Адальберт не мог позволить себе такого. Он немного нервно постучал кончиками пальцев по столу, словно пытаясь нащупать правильный путь. Продолжать давить на Юрия – это явная ошибка. Мальчишка еще не осознает своей ценности, но слишком большое давление может заставить его отказаться от всего, что у него есть здесь, и отправиться искать свободу в чужих землях. Но как привлечь его на свою сторону? «Нужно быть умнее и куда хитрее», — думал император, так как понимал, что этот мальчишка Юрий точно должен был остаться здесь, но не из страха или нужды. «Он должен сам захотеть остаться и ощутить, что именно здесь, в империи Суран, у него есть будущее, свобода и возможности для создания чего-то великого». Подумав об этом, император тихо вздохнул, уже и сам прекрасно понимая, что ему придется изменить свой подход к этому делу. а Возможно, нужно постараться дать ему больше пространства, позволить заниматься исследованиями без вмешательства и контроля, но при этом поддерживать его, чтобы он видел в империи Суран для себя родной дом, где его талант будет признан и поддержан. А представители императорской семьи должны стать для него лучшими друзьями. Да, император знал, что время все расставит по местам. Но действовать нужно было аккуратно. Юрий был слишком ценным, чтобы рисковать потерей его знаний и умений. Придется искать баланс, не давить на юношу, но и не отпускать его слишком далеко». Возможно, когда-нибудь этот Юрий сам поймет то, что его место здесь, в империи, рядом с принцем Георгом, создавая артефакты, которые помогут укрепить могущество императорской семьи. Но пока что нужно ждать. Терпение было добродетелью, и Адальберт понимал, что здесь оно станет его лучшим союзником. Именно в этот момент император вспомнил и про собственную дочь, про наследную принцессу Елену. На этом празднике с нее не сводили глаз сотни разумных. Более того, появилось даже несколько индивидуумов, которые старательно пытались подойти к принцессе Елене, чтобы завязать с ней определенного рода знакомства. Что сразу же привлекло внимание как самого императора, так и начальника тайной службы который был обязан присматривать за такими вещами. Так вот, именно граф Рейх практически сразу заметил, что принцессой заинтересовались еще и эльфы. Один из эльфов, представленный как представитель великого дома Тюльпана, несколько раз подходил к Елене для знакомства. Сначала было заметно, что как только девушка продемонстрировала ему наличие у себя на руке брачного браслета, этот индивидуум банально отступил но потом снова начал навязывать ей свое общество. И из вежливости Елене пришлось с ним пообщаться, хотя девушка демонстративно показывала ему полное непринятие подобного общения. И подобное поведение со стороны принцессы, хоть и выглядело немного предвзятым, но для самого императора было вполне естественным. Однако сейчас он думал не об этом. То, что эльфы старательно будут лезть в его семью, Адальберт уже прекрасно понимал. Поэтому ему хотелось бы избежать подобного. Хотя открыто конфликтовать с королевством эльфов ему тоже не хотелось, так как пока что полноценных доказательств их вины в чем-либо у него просто не имелось. Вот только в сложившейся ситуации сейчас он думал больше о том, что в последнее время его дочь просто не желала идти навстречу не только начальнику тайной службы империи, но и самому императору, так как отношения между ними очень сильно испортились. Девушка категорически не воспринимала никаких попыток наладить с ней контакт. Более того, она сама постаралась очистить свое окружение от всех тех, кто мог служить не только ей. И это очень сильно настораживало, видимо, предупреждение главы тайной службы о том, что Елена слишком серьезно отнеслась к вопросу, прямо связанному с этим мальчишкой, ставшим ее супругом, действительно имело под собой жесткое основание. Вот только пытаться теперь как-то исправить положение было достаточно сложно» принцесса ни в какую не хотела слушать отца да она выполняла свои обычные обязанности и вела себя как придворная дама но едва только заканчивались какие то обязательные процессы вроде приемов послов или каких нибудь еженедельных приемов в императорском дворце она тут же отправлялась в свою резиденцию и идти на контакт с императором больше не хотела неужели так сложно понять что я все делаю ради них задумчиво откинулся на спинку резного кресла император и тяжело вздохнул. Да, сейчас он спрятался в этом помещении на полчаса от силы, чтобы отдохнуть от прилива эмоций. Ведь он прекрасно видел, что происходит в зале. Все эти дворяне сейчас просто растерянно переглядывались между собой после подарка самого принца, который не забыл упомянуть о том, что этот подарок от него и от его старшей сестры. Но еще бы! Такие артефакты стоят очень дорого. А потом еще и семья графа Юрис преподнесла тот самый защитный браслет, который сейчас также украшал руку императора. После подобного демонстративного поведения со стороны сюзерена этого государства, практически все дворяне империи просто подносили свои подарки к казначею и молча уходили прочь. Ну а что еще они могли сказать? Ведь император уже выбрал фаворитов на этом празднике. Их подарки он сразу надел себе на руку, так как понимал, что никакого подвоха в том же кольце жизни или защитном браслете быть просто не может. Это были не те люди, кто посмел бы его попытаться ликвидировать. Тем более при помощи таких дорогих подарков. А вот про эльфов такого не скажешь. Начальник тайной службы сразу заметил, что после предоставления императору кольца жизни и того, что император надел это кольцо на руку, эльфы немного засуетились. И один из агентов тайной службы, который изображал прислугу в зале, успел заметить, что эльфы что-то сделали с подарком, который собирались подарить императору. То есть после подобного подарка в виде кольца жизни они встревожились. Скорее всего, именно то, что они хотели подарить, имело весьма подозрительное содержимое. Судя по всему, да, и по их поведению этот подарок мог отравить императора. Однако, заметив это самое кольцо и, видимо, уже предполагая, что оно может, им пришлось избавиться от отравленного предмета. Ну что же, это радует, значит, они узнали этот предмет. Но у самого Адальберта тут же возник встречный вопрос – Откуда у этого мальчишки Юрия могли взяться такие знания для того, чтобы изготовить подобный артефакт? Эльфы же не просто так встревожились, их яды уже были знамениты тем, что их практически невозможно обнаружить. А тут вдруг такое беспокойство, что их вынудило как-то начать волноваться. Неужели этот артефакт содержит в себе эльфийскую магию жизни? Это, конечно, было очень странно, так как тут же возникает множество дополнительных вопросов в отношении этого молодого паренька. Конечно, было бы неплохо взять и допросить его как следует, например, в тех же самых казематах тайной службы империя. Однако что-то ему подсказывало, что в данном случае, если он вздумает отдать такой приказ, то сразу же восстановит против себя не только собственную дочь, но и сына. А этого ему бы не хотелось, не говоря уже о том, что потом ни о какой лояльности со стороны самого Юрия и речи не будет. К тому же у него и так были определенные сложности, связанные с подобным общением. Все-таки Георг затаил некоторую обиду на собственного отца за то, что тот не сразу ему рассказал все свои планы. Но так было нужно, и теперь приходилось не только прислушиваться к нему, но и пытаться учитывать его реакцию. — Ваше Величество, к вам представитель банка клана Сумеречных Гор. Аккуратно проскользнув в помещение личного кабинета императора, вежливо наклонив голову слуга, выполняющий обязанности секретаря императора. Он говорит, что у него есть к вам весьма серьезный разговор. Услышав об этом, император на мгновение задумался. Да, он уже получил подарок от этого гнома и его клана, который занимался банками и всеми денежными потоками, которые Фактически, как паутина сейчас опутывали весь этот мир. Этот клан гномов сумел сохранить какие-то секреты, благодаря чему мог обеспечить безопасность финансов даже отдельно взятых государств. И это уже само по себе вызывало определенное уважение. А учитывая тот факт, какие там крутились средства, даже сам император Адальберт прекрасно понимал – что даже сама попытка оставить без внимания желание представителя этого клана с ним поговорить будет серьезной ошибкой. Все-таки империя тоже пользовалась услугами этого клана. В данном случае их устраивал тот факт, что эти гномы никогда не вмешивались в политику. Если кто-то держал в их банке свои деньги, то он был их клиентом, а все остальное уже никого не беспокоило. Именно поэтому с легкой усмешкой император коротко кивнул секретарю, а сам в этот момент вспоминал один весьма поучительный случай, когда в одном из государств, кажется, где-то на западе, название этого королевства он уже не помнил, случился военный захват власти, и все было бы хорошо для заговорщиков, так как захват столицы произошел практически мгновенно и без больших жертв а единственный выживший представитель правящей там династии едва успел сбежать. Все остальные погибли, захваченные врасплох, но он был один, и все его уже списали со счетов. Однако, когда те самые заговорщики, кто захватил власть, попытались заглянуть в казну, то выяснили, что она пуста. И все потому, что буквально за несколько дней до мятежа, словно предчувствуя опасность, король того государство решил передать все свои сокровища из казны и сокровищницы в тот самый гномий банк. А когда начался мятеж, то выживший спрятался именно в отделении гномий его банка, откуда впоследствии каким-то непонятным образом гномы его сами и вывезли за пределы этого государства. Так вот, вся комичная ситуация заключалась именно в том, что когда новый король потребовал от гномов вернуть все то, что они забрали, то в ответ получил полноценный отказ. Именно по той причине, что не он вкладывал эти деньги в их банк. Не он открывал счет. И не он что-то им передавал. Они могли передать все только тому, кто это сделал. Таковы правила. Или же его наследникам. Если с самим вкладчиком что-то случилось. А новый король этого государства вкладчиком не был. И наследником тоже. Да. Он попытался угрожать этому клану гномов и даже пообещал, что возьмет штурмом все отделение банка в своей стране и прикажет разграбить их, если те не вернут все то, что забрали. Но подобная угроза с его стороны была серьезной ошибкой, потому что буквально через пару дней в этой стране вспыхнул новый мятеж, и этот король был просто убит собственными дворянами. Именно из-за того, что когда все-таки удалось с большими потерями взять штурмом отделение Гномиева банка, то выяснилось, что его хранилище было полностью опостушено. Там не было ничего, а Гномий банк полностью прекратил свою деятельность на территории этого государства. Как факт, многие дворяне потеряли огромные средства и были вынуждены начать принимать какие-то меры. Но не будут же они ездить за своими деньгами в соседнее государство. Это просто неприемлемо. Так что власть в том королевстве впоследствии снова вернулась в руки законного короля. А гномий банк вернулся на свои позиции. И даже более того. Такими действиями они заслужили авторитет, который уважали все. Особенно после того, как у одного государства людей возник своеобразный конфликт с представителями Подгорного Королевства. В то время все думали, что клан Сумеречных Гор примет в этом конфликте сторону гномов, однако этим коротышкам было глубоко наплевать на подобные проблемы. Они, как уже говорилось ранее, были выше политики, и поэтому не стали принимать чью-то отдельную сторону, и банально финансировали как тех, так и этих. Именно из-за всего этого императору Адальберту и приходилось сейчас принимать этого гнома, который был главным представителем клана Сумеречных Гор в столице империи. Кстати, в отношении этого индивидуума у самого императора было несколько вопросов, которые все никак нельзя было решить. И все потому, что сам этот гном был поверенным в делах того самого Юрия, А значит, именно он мог знать о том, у кого именно находится тот самый магический договор паренька, сильно заинтересовавшего собой не только самого императора, но и всех дворян империи. Особенно после этих весьма своеобразных подарков. Ведь все те, кто уже был в курсе подобного мастерства этого паренька, сразу стали в стойку, как «гончие собаки при виде добычи». И все только потому, что и им захотелось самим подмять этого парня под себя. Вот только просьба самого принца Георга заставляла сейчас задуматься. Георг попросил оставить Юрия в покое. Потому что, если так пойдет и дальше, то этот парень просто покинет империю Суран. И принудить его к чему-либо банально не получится. Конечно, сам император мог бы приказать схватить его, но в этом случае также возникнут некоторые сложности с представителями его собственной семьи. «Уважаемый Тудорм из клана Сумеречных гор, я рад вас видеть!» Слегка приподнявшись со своего кресла, император тут же указал коренастому гному с аккуратно подстриженной бородой настоявшее против его стола кресло. «Чем могу вам помочь? Я надеюсь, что у вашего клана на наших территориях нет никаких проблем. Если хоть кто-то из моих вассалов попытался вам как-то помешать или навредить, то прошу, только сообщите мне. И мы сразу разберемся со всеми проблемами». «Да, ваше величество, у нас возникла некоторая сложность, и хотелось бы, чтобы вы поспособствовали нам в этом». Слегка усмехнувшись, в свои пышные усы, словно... Приветствую императора в ответ, хотя они уже виделись в момент вручения подарков. Этот гном, который фактически ворочил всеми финансовыми потоками в империи, спокойно присел в кресло напротив стола императора и вежливо кивнул, принимая от молчаливого слуги резной кубок с лучшим вином в империи. Есть одна проблема, которая в последнее время нас стала беспокоить. Это то самое излишнее внимание к делам нашего клана на территории империи. Да вы сами, наверное, об этом знаете, потому что часть подобных разумных, которые проявили излишнее рвение в таких делах, имеет отношение к тайной службе империя И едва услышав подобные слова, императора Адальберт тут же напрягся, так как ему сразу стало понятно то, о чем именно тут пойдет речь. Ведь, судя по всему, этот гном пришел поговорить с императором именно потому, что представители тайной службы империи, да и все остальные заинтересованные лица пытались повлиять на самого этого гнома или его окружение, чтобы попытаться хоть каким-то образом выяснить имя второго держателя магического договора Юрия. И, видимо, терпение у гномов закончилось. Но понятно, тот, кто доверил этому гному ведение дел данного паренька в империи, все-таки был действительно умен. Иначе как можно понять подобные действия? Так как попытаться влиять на этих гномов может быть себе дороже. И император это прекрасно понимает. Именно поэтому Адальберт совершенно не удивился, когда все-таки прозвучало имя паренька. И слова о том, что парень действительно собирается покинуть империю в ввиду того, что ему просто не дают спокойно закончить обучение в академии. Естественно, что императору не оставалось ничего другого, как клятвенно пообещать этому гному разобраться с подобными проблемами, а также и с теми, кто пытается мешать парню получать образование в Академии Магии. «Теперь уже никуда не денешься, мне действительно придется приструнить буквально всех», – слегка раздраженно пробурчал сам император после того, как этот гном вежливо поклонившись и поставив на рядом резной столик, опустевший кубок из-под вина, медленно покинул кабинет императора. «Надо же, и эти туда же! Откуда они только обо всем узнали? Неужели... Неужели сам этот паренек им пожаловался? Значит, действительно, надо все это прекращать, иначе мы все потеряем». Тяжело вздохнув, император был вынужден признать провал этой операции, которая была им довольно неплохо, как он думал, задумана. Теперь ты действительно ничего не сделаешь, он дал слово, тем более что пытаться помешать гномам из этого клана в данном случае будет себе дороже, именно потому что если они захотят как-то... Вывести данного парня из империи, то сделают это достаточно быстро и эффективно, и остановить их не сможет никто, потому что это будет приравнено к полноценной агрессии против банковского клана. Против империи так могли объединиться все государства-соседи, и даже несмотря на проблемы, которые возникли у них в связи с интригами эльфов, что в данный момент наверняка испортит жизнь многим, и тем более императорской семье он то думал что подосланные имя разумные будут действовать куда аккуратнее и мягче а все оказалось куда хуже к тому же если станет известно что империя суран таким образом вынуждает кого-то идти ей навстречу то авторитет самого государства банально рухнет на самое дно по сути часть казны довольно большая пополнялась именно за счет обучения в академии представителей других государств Поэтому у них и были такие расценки, однако, если этот парень будет вынужден покинуть академию, то представители этого банка-клана не успокоится пока они стребуются к академии магии возврата средств. Причем не просто всех тех средств, которые они взяли с этого парня за обучение, но также какую-нибудь часть сверху, как неустойку. И тогда положение дел станет куда хуже, и все только из-за того, что будет... Прецедент подобной выплаты. «Вызовите ко мне начальника тайной службы!» Снова тяжело вздохнув, император просто произнес в воздух перед собой эти слова, сам прекрасно понимая, что тот, кому нужно, прекрасно его слышать «Придется это дело пока что приостановить, а там посмотрим. Хотя бы на один год. Глядишь, там все успокоятся, а потом можно будет что-то еще придумать». И когда верный граф Рейх пришел в кабинет к императору, то, беседуя с ним, глава государства узнал о том, что претензии гнома действительно имели под собой жесткое основание. Некоторых индивидуумов, которые уже слишком навязчиво себя вели, даже отчислили из академии. Оказалось, что были и такие, кто пытался влезть к Юрию в окно. «Но это вообще переходится и границы», – раздраженно рявкнул император, когда услышал о подобном. «А вы куда смотрите?» «Ты хотя бы понимаешь, друг мой, что у этого парня при себе имеются достаточно ценные ресурсы? А вот откуда он взял чистый мефриел? Как он делает эти артефакты? Подобные секреты нужно хранить в строжайшей тайне. Я понимаю, что для нас это тоже представляет определенный интерес, но если парень заметит наших людей в такой момент, то мы потеряем все. Ты это понимаешь?» Так что давай, прекращайте все это, да и всех тех, кто лезет к нему, не с нашей стороны так осаживайте, причем делайте это жестко. Переговори с послами государств, чьи люди так ему надоедают. Объясни им ошибочность подобных действий. Но и наших не забудь отдернуть как следует, чтобы нам никто ничего не мог предъявить». В это дело уже вмешались гномы клана Сумеречных Гор, поэтому нам придется к ним прислушиваться. «Подождите, Ваше Величество!» Тут же нахмурился граф, словно почувствовал какой-то подвох происходящим. «А им-то какая разница? Я понимаю, что этот гном является поверенным в делах данного мальчишки. Однако возникает вопрос, почему? И как вообще это происходит? Да я понимаю, что гнома тоже должны оставить в покое». Я проконтролирую этот вопрос, чтобы к нему больше никто вообще не приближался с такими запросами. Но почему глава отделения банка, прямой представитель этого клана, приходит к вам, чтобы попросить о подобном? Скорее всего, он сделал это не просто так. Об этом его могли попросить только руководители самого клана Сумеречных Гор. Неужели этот магический договор у кого-то из них? Если это так, то мальчишка для нас просто потерян». Раздраженно фыркнул император Адальберт, устало вздохнув и снова откинувшись на спинку своего кресла. «Ты хотя бы понимаешь, какие силы стоят за этим кланом. Предлагать им возможность выкупить у них договор этого мальчишки будет просто бессмысленно. У нас денег просто не хватит. К тому же подобная обеспокоенность делами этого парня меня тоже насторожила». «Однако сейчас у нас недостаточно информации, и мы, по сути, просто не можем на данный момент игнорировать подобную заинтересованность. У нас нет информации, если бы мы хоть что-то знали. Возможно, ваш сын сможет хоть что-то узнать», задумчиво пожал плечами граф, а потом как-то странно, искоса посмотрев на императора, тихо хмыкнул себе под нос. «Или, может быть, ваша дочь? Все-таки принцесса Елена в последнее время слишком активизировалась. Мне, конечно, кое-что в ее поведении не нравится, но, наблюдая за ней со стороны, я могу сказать только одно. Она уж очень старательно подобрала людей. И даже наняла довольно серьезных наемников, среди которых два мечника. И они никак не заинтересованы в политике. Обычные бойцы. Так что она хочет этих бойцов, судя по всему представить в виде охраны к Юрию, тем более, что в последнее время в столице возникло некоторое беспокойство. Сначала из-за появления эльфов, потом из-за проблем с гильдией магов. И сейчас были заметны кареты с скрытыми гербами, которые старательно крутятся вокруг Академии. И, судя по всему, кто-то очень тщательно высматривает нашего паренька. Возможно, его хотят просто похитить. Видимо, кому-то уже глубоко наплевать на то, что он даже Академию еще не закончил. А значит, возможны определенные сложности. Это еще хорошо, что он в последнее время вообще не покидает Академию без присмотра. А на группу бойцов, что охраняет вашего сына, нападать мало кто рискнет. Там есть два орки. Но я бы посоветовал усилить охрану, так как сейчас у него там всего два орка. Они хорошие бойцы, но с ними тоже могут справиться, особенно если нападут внезапно и большой группой. Кстати, друг мой, а что там вообще с гильдией магов произошло? Словно встряхнувшись от ненужных мыслей, император Адальберт тут же постарался обратить внимание на еще одно важное событие, которое, по сути, взбудоражило всю империю, если не сказать больше. Говорят, что кто-то посмел ограбить сокровищницу гильдии. «Может, это наша ночная гильдия решила пошарить таким образом? Говорят, что представители этой организации в последнее время слишком уж нагло стали себя вести. Да, и что там с архимагом Орионом? Куда он делся?» «Тут вообще ситуация сложилась какая-то слишком уж странная, Ваше Величество». Задумчиво выдохнул граф, медленно делая глоток вина из поданного слугой кубка. Сначала я тоже так думал, однако мои агенты в ночной гильдии в один голос говорят, что представители этой организации не имеют к подобному ограблению никакого отношения. Потом начала поступать информация от самой гильдии магов, и вот там вообще какой-то бред получается. По их словам, буквально перед этим самым ограблением сам архимаг Орион подписал какой-то странный документ, буквально разрешающий забрать все из того самого которое было сокровищницей этой организации. Все, что только захочется, так что документ сам по себе казался весьма странный. Но он был подписан архимагом. Именно этот документ и обнаружили в руке спящего охранника, которого одного усыпили при помощи магии, когда ограбили гильдию. Скорее всего, этот охранник заподозрил какой-то подвох, и тем, кто вынес все из сокровищницы, Пришлось применить экстренные меры. Однако, по всем данным, это мог быть именно сам казначей гильдии магии. Судя по поведению архимага, на следующий день, когда его уведомили о случившемся, он буквально был в бешенстве. Скорее всего, тот просто не ожидал такой наглости со стороны казначея. Но проблема в том, что буквально на следующий день после этого события и сам архимаг Орион тоже исчез. Причем исчез сон со всеми вещами из своей резиденции. А вот тот самый магистр, что был казначеем, судя по всему, домой даже не возвращался. Просто исчез по пути из гильдии домой. И вот тут у меня возникает вопрос. Куда могли исчезнуть двое этих разумных? Судя по всем данным, столицу они не покидали. По крайней мере, об этом и говорят результаты расследования. Мои агенты старательно проверили все ближайшие городки. Где такие индивидуумы точно засветились бы? Это в столице тому же магистру или даже архимагу. Как оказалось, если они переоденутся, будет куда проще скрыться. Слишком много людей, однако в других городах они точно показались бы. Они бы выделялись там, как белые вороны среди стаи черных. Но сейчас основная проблема не в этом, а в том, что с ними исчезло буквально все. Все деньги гильдии и их запасы артефактов. Также исчезли и все магические договоры, заключенные с различными одаренными со стороны гильдии. Как результат, все те, кто хотел вырваться из-под ее контроля, тут же ушли на свободу. Чем, кстати, воспользовались представители моей службы, предложив им достаточно неплохие условия, чтобы переманить этих индивидуумов на службу империя. Так что сейчас паритет в силах будет нарушен, и больше одаренных находится в наших руках, поэтому другим разумным придется задуматься. — О чем задуматься, друг мой? — снова раздраженно фыркнул император, тоже вспомнив еще об одной проблеме. — Ты же не забудь о том, пожалуйста, что у нас есть весьма интересный маг-артефактор, имеющий возможность делать артефакты, которые могут использовать силы не ниже уровня магистра. Ты хоть представляешь себе, на что могут быть способны боевые артефакты, которые изготовит этот паренек, и имеющие атакующую направленность? Да, сейчас он делает артефакты только защитного направления, но кто ему помешает сделать атакующие, если найдутся те, кто сумеет за это заплатить достаточно высокую цену? А он в последнее время не гнушается делать артефакты на заказ. То есть ему нужны деньги. Для чего? И ему ли только? Подумай, пожалуйста, над этим вопросом. А также и над тем, что этот паренек заинтересовал в последнее время достаточно много разумных. Нам нужно постараться изолировать его от всего этого. Только вот проблема. И если мы попытаемся это сделать принудительно, то ситуацию испортит вмешательство гномов из клана Сумеречных Гор. А это приведет нас к проблемам с соседними государствами, так как никто не потерпит вмешательства в их дела. Поэтому нам нужно сделать все аккуратно. Приструни всех, кого только возможно. Также присмотри за Еленой. Что она пытается сделать, даже я не понимаю. И поэтому уже сам опасаюсь, чтобы она все не испортила еще больше. К тому же не забудь о главном – эльфы. Эти ублюдки опять что-то задумали, иначе зачем они навязывают моей дочери компанию одного из представителей своих великих домов? На них это не похоже, поэтому будь внимателен. На этом они закончили беседу, так как император Адальберт был вынужден снова отправиться в общий зал, чтобы приветствовать тех, кто пришел на его праздник. И наблюдать за тем, как некоторые дворяне старательно, словно хищники, кружатся вокруг его детей. Да, его сын в последнее время был изолирован от подобного влияния именно тем фактом, что наследной объявили принцессу Елену, и сейчас большинство таких своеобразных акул кружилось именно вокруг ее. Вот только на данный момент именно своеобразный конфликт, который возник между отцом и дочерью заставлял императора нервничать. Ведь девушка могла сделать какую-нибудь глупость, которая может навредить интересам империи. И это было просто недопустимо. «Ваше высочество, эльф снова приближается!» Тихий шепот со спины заставил молодую и красивую девушку тяжело вздохнуть, но при этом постараться вернуть на лицо вежливую улыбку – и повернуться в сторону высокого и достаточно красивого эльфа, который уже несколько раз подходил к принцессе Елене, чтобы поговорить о каких-то пустяках. Честно говоря, Елена сейчас просто не понимала того, почему этот индивидуум никак не понимает того, что ей абсолютно не интересны его старания. Да, он в чем-то красив, однако после общения с Юрием девушка понимала, что любой из эльфов которого она видела, выглядит для нее словно облитой какими-то помоями, слизкие и грязные. К тому же, ее магия разума прекрасно давала ей понять, что эти индивидуумы скрывают истинные мысли и мотивы своих действий. Ко всему прочему, они были знамениты тем, что могли запутать даже мага разума при помощи каких-то своих собственных хитростей, поэтому она чувствовала себя неуютно с этим индивидуумом даже поблизости так как банально не понимала всего того, чего от него можно ожидать. «Ваше Высочество, я вам говорил, что вы просто прекрасны сегодня». Несмотря на все его красивые и явно выверенные слова, для девушки было важным именно то, что сейчас она прекрасно видела, что эльф старательно сдерживает чувство брезгливости и презрения, которые буквально рвутся из него приобщения. И этот факт никак не помогал ему добиться своей цели. Однако сам факт того, что этот индивидуум к ней приближался снова, уже приходилось уважать. Более того, о принцессе Елене приходилось с ним беседовать весьма вежливо, так как он действительно был благородным эльфом. Это было заметно по его поведению, так как все же, немного понаблюдав за этими индивидуумами, даже Елена научилась их различать, как ни крути, хотя и обычные эльфы считали себя... Выше людей, даже благородных и высокородных, по отношению друг к другу, они вели себя по-другому. Те, кто был ниже по положению, присмыкались перед теми, кто был выше, а с этим разумным даже посол эльфов разговаривал достаточно уважительно, что уже само по себе заставляло понимать, что именно этот разумный является довольно значимой персоной в своем государстве, что-то вроде того же герцога в империи. И сейчас именно такая особа пыталась общаться с ней. Зачем? Ведь вообще-то эльфы должны прекрасно понимать, что представители семьи императора Адальберта ни в какую не хотят признавать эльфов. Именно после того, что те сделали женой императора и матерью самой принцессы Елены. Однако эти индивидуумы считали, что раз нет доказательств их преступлений, по крайней мере прямых, которые бы прямо доказывали их вину, значит, они могут и дальше гнуть свою линию. Более того, принцесса уже прекрасно знала о том, что в Академии магии также появилось несколько эльфов, которые также старательно пытались приблизиться как к ее брату, принцу Георгу, так и к Юрию. И как только принцесса об этом узнала, то ее едва не передернуло. Да как они вообще посмели сунуть туда свой нос? Сразу вскрикнула она, как только узнала об этом. Однако, немного подумав, Елена и сама поняла, что там у них мало шансов добиться того, чего они хотят. Ведь Юрий прекрасно знал подлую натуру их разумных, а значит, сумеет им противостоять самостоятельно. Хотя у нее все равно были некоторые опасения. Ведь эльфы были знамениты своим коварством. Они могут что-нибудь придумать. Ведь не зря же... Часто поговаривают о том, что они могут даже некоторых индивидуумов банально принудить себе служить при помощи каких-то артефактов или отваров. А уж про магию разума тут и говорить не приходится. Только в данном случае их мог ожидать весьма неприятный сюрприз. Юрий в последнее время просто не расставался с артефактом защиты разума. Поэтому даже рядом с ним, когда она в последний раз беседовала с парнем, Елена чувствовала себя немного неуютно, но даже в таких условиях она понимала, что парень просто защищается, и у нее не было такого ощущения брезгливости и омерзения, какое она ощущала рядом с этим эльфом. Словно она боялась просто вымазаться в этой вонючей и грязной слизи, которая укутывала все естество этого молодого с виду и достаточно красивого разумного. Да, она сейчас и сама видела то, как ее собственные фрейлины буквально глаз не сводят с этого красавца, только вот он не интересовался ими. Сейчас его целью была именно принцесса, а значит, следует ожидать от них и дополнительных шагов. Несколько раз принцесса намекнула ему на то, что замужем, особенно в те самые моменты, когда этот эльф недвусмысленно предлагал ей отправиться на прогулку, наедине «Прошу прощения, а за кого вы меня принимаете?» В конце концов, не выдержала девушка, когда в очередной раз прозвучало предложение прогуляться с ним за городом, хотя бы в обычной конной прогулке. «Если вам не хватает женского внимания, то есть борделя. Или вы думаете, что я такая же? Вы хоть немножко подбирайте слова. Я не собираюсь отправляться наедине на прогулку с кем попала. У меня есть супруг». «Вот с ним я бы и отправилась на прогулку, а вы, раз не умеете вести себя в приличном обществе, можете отойти подальше. Я не хочу вас в дальнейшем вообще видеть возле себя. Будьте так добры, оставьте меня в покое. Вы за этот вечер мне уже надоели». Однако даже несмотря на прямое указание с ее стороны на то, что он ей мешает, этот эльф все так же продолжал что-то говорить. Так что в конце концов принцесса просто не выдержала, развернулась и пошла прочь от него, а дворяне, что стояли вокруг, принялись смеяться над настолько невоспитанным разумным, который не понимает уже прямых слов, даже не каких-то там намеков. Ведь намеков в виде движений тем же веером и различных слов, которые четко должны были дать любому разумному, кто хоть немного знает что-то о придворной жизни, понять, что в данном случае она просто не хочет его видеть рядом, было предоставлено ему предостаточно. Тем более, что в конце концов она действительно уже открыто заявила ему о том, что не хочет его видеть рядом с собой, ведь подобное поведение было просто недопустимым. А вот только этот просто пошел вперед, даже не считаясь с тем, что по сути сам практически оскорбляет ее своим поведением. Вот только тут же возникает один вопрос, что... Такого ему могли бы пообещать, чтобы он был готов настолько унизиться, чтобы его буквально при всех присутствующих просто отчитали, как какого-то хама и простлюдина. Вот только когда принцесса Елена пошла прочь, он наконец-то пришел в себя и даже попытался что-то возмущенно сказать. Но в этот момент к нему приблизился сам посол эльфов, который тут же отдернул данного индивидуума принявшись что-то шипеть ему на ухо. Судя по выражению лица этого эльфа, можно было понять, что в данном случае посол говорит мало ему вещей. Однако в данном случае саму принцессу это все уже никак не интересовало. Сейчас же она больше думала о том, какие необычные артефакты делает Юрий – После того, как к ней обратился за помощью при покупке артефакта Георг, Елена внимательно осмотрела это кольцо жизни, и она была просто поражена Для начала стоит отметить, что это была очень тонкая работа, хотя, судя по словам ее брата, Юрий даже не скрывал того факта, что ему пришлось обратиться за помощью к профессиональному ювелиру. Но никогда не стоит недооценивать и факт работы самого артефактора. Попытавшись взглянуть на этот артефакт, с помощью магического зрения принцесса даже отшатнулась, так как поняла, что от этой путаницы магических плетений, которые были активны внутри данного артефакта, у нее даже голова закружилась. И сейчас она понимала, что этот парень нужен не только ей, но и всей Империи. Это было ясно потому, как после таких подарков оживились не только дворяне Империи, но и послы сопредельных государств, старательно принявшиеся что-то приказывать своим слугам и подчиненным. И это все прямо говорило о том, насколько сейчас активизируются все эти разумные. А ей и так хватало проблем, связанных с рвением собственных вассалов ее отца, не говоря уже о тайной службе императора. Эти умники в открытую пытались влезть, куда их не просили. И даже более того, она сумела поймать нескольких индивидуумов, пытавшихся снова набиться к ней в окружение. Только вот теперь она действовала с помощью артефакта камня правды вынуждая этих индивидуумов отвечать на очень неудобные вопросы. Как результат, всем им приходилось уходить несолонно хлебавшим. Но все равно, в конце концов, она была вынуждена открыто потребовать у графа Рейха прекратить подсылать к ней своих агентов. Иначе ей придется приказывать их казнить. Жестокие меры. Но а что тут поделаешь, если эти индивидуумы не понимают прямых намеков? После того общения она снова имела серьезный разговор с отцом. Но опять категорически отмила любую попытку примирения. И даже сейчас, находясь в императорском дворце, принцесса Елена всего лишь выжидала определенное время, после которого собиралась отправиться во своя севт так как понимала, что в данном случае ей нужно найти возможность все-таки постараться защитить собственные интересы. И пора бы попытаться все-таки наладить отношения с Юрием. Правда, сейчас именно из-за всей этой толкучки вокруг его девушка понимала, что ни о каком общении с ним и речи быть не может. Именно потому, что он был слишком уж сильно зол на всех тех, то пытался влезть в его жизнь. А значит, ей необходимо сначала избавить его от подобного давления со стороны. Вот же казус ситуация Если бы он признал сам факт этого супружества, то большую часть этих индивидуумов, что сейчас пытаются за ним охотиться, банально бы отмело в сторону самим этим фактом. Да, могли бы появиться и другие, но они бы действовали куда аккуратнее и осторожнее. А так... Девушка уже наслушалась от своего брата истории о том, насколько нагло поступают некоторые индивидуумы, у которых даже хватает ума заходить на занятия на кафедру артефактурики и алхимии и требовать, чтобы Юрий пошел с ними и побеседовал. И даже не интересуясь тем, что он занят. Да кто же так поступает? Однако эти индивидуумы, у которых были какие-то там титулы, а в основном каких-то там баронеттов или тех же баронов, считали себя выше его по положению. И теперь Елена прекрасно осознавала причины, по которым Юрий не хотел идти с ней в храм. Не из-за того, что она ему не нравилась или он ее не любил, а именно из-за того, что у нее есть титул. И если бы она вышла за него замуж, то сама могла бы потерять титул баронесса которым так старательно прикрывалась во время общения с ним. Так что сейчас она в первую очередь рассчитывала на то, что наконец-то сможет хоть как-то воззывать к разуму отца, чтобы тот прекратил свои фокусы. Иначе будет сложно исправить положение дел, особенно связанных с вмешательством всех этих умников, которые в последнее время стали слишком сильно интересоваться Юрием. И хуже всего было то, что среди этих умников оказалось очень много молоденьких девушек. И это раздражало Елену больше всего. Именно из-за этого она и не хотела сейчас даже разговаривать с собственным отцом. Это ведь была именно его идея. Да, во время последнего разговора он даже попытался оправдываться, заявив Елене о том, что девушка сама, если ей так уж горит, могла бы впоследствии сделать этого парня своим фаворитом. Но зачем ей это нужно? Ведь это равносильно тому, что она сама все равно решит отдать ему кому-то, а потом попросит взаймы, чтобы попользоваться. Она не могла себе этого позволить, поэтому и была вынуждена следить за всем происходящим и рассчитывать на то, что принятые ей меры все-таки смогут хоть частично исправить то, что когда-то сама же Елена и натворила.